Превращение всякого рода пищи в жир упомянутого вида — процесс столь привычный для этого образцового судна, что когда мистер Четбенд приступает к идее питью, его смело можно уподобить большому салатопенному заводу или крупной фабрике, производящей ворвань для оптовой продажи. В этот каникулярный вечер в Кукскорте, выходящем на Карсистор Стрит, Завод работает так энергично, что когда работа заканчивается, склад оказывается битком набитым. На этой стадии приема гуся, которая все еще не оправилась от своей первой неудачи, но не упустила ни одного возможного и невозможного случая осрамить себя и весь дом. Достаточно кратко упомянуть, что, взяв стопку тарелок, она с их помощью исполнила бравурный военный марш на голове мистера Четбенда, а потом увенчала этого джентльмена блюдом с пышками. На этой стадии приема появляется гуся и шепчет на ухо мистеру Снегсби, что его вызывают. — Меня вызывают, говоря напрямик, в лавку, — объявляет мистер Снексби, поднимаясь. — Поэтому, уважаемые гости, может быть, извинят меня, если я отлучусь на минутку? Мистер Снегсби спускается в лавку, а там оба подмастерья смотрят во все глаза на полицейского, квартального надзирателя, который держит за плечо оборванца-подростка. Боже мой! Что такое? осведомляется мистер Снегсби. Что тут происходит? Этому малому, говорит квартальный, тысячу раз приказывали проходить не задерживаясь на одном месте. Но он не хочет. — Да неужто я задерживаюсь, сэр? — горячо возражает подросток, вытирая грязные слезы рукавом. — Я не задерживаюсь, а сроду все хожу, дохожу. Куда же мне идти, сэр? И разве можно ходить больше, чем я хожу? — Он не желает слушаться. И задерживается на одном месте, спокойно объясняет квартальный, слегка вздернув головой, характерным для полицейских движением, чтобы шее было удобнее в твердом воротнике. «Не желает, да и только!» «Хотя не раз получал предупреждение, и я поэтому вынужден заключить его под стражу». «Это такой упрямый сорванец, каких я в жизни не видывал!» «Не желает проходить, и все тут!» «О, Господи! Да куда ж мне идти?» кричит мальчик в отчаянии, хватаясь за волосы и топая босой ногой по полу в коридоре мистера Снегсби. Не дурить! — А не то я с тобой живо расправлюсь, — внушает квартальный, невозмутимо встряхивая его. — Мне приказано, чтоб ты не задерживался. Я тебе это пятьсот раз говорил. — Да куда ж мне деваться, — взвизгивает мальчик. — Да, а все-таки знаете, господин квартальный, Это разумный вопрос. А торопело произносит мистер Снегсби и покашливает в руку, выражая этим кашлем величайшее недоумение и замешательство. В самом деле, куда ему деваться-то, а? — Насчет этого мне ничего не приказано, — отвечает квартальный. — Мне приказано, чтобы этот мальчишка не задерживался на одном месте. — Слышишь, Джо? — Не тебе. Да и никому вообще нет дела до того, что великие светила парламентского неба вот уже много лет не показывает тебе своей деятельностью примера продвижения вперед без задержки. Это мудрое правило, это глубоко философское предписание относится только к тебе, и оно, сущности завершения твоего нелепого бытия на земле. Проходи, не задерживайся. Ты, конечно, не должен уходить совсем, Джо, ибо на это великие светила никак не согласны. Но проходи, не задерживайся. Мистер Снегсби ничего не говорит по этому поводу. Он вообще ничего не говорит, но покашливает своим самым безнадежным кашлем, намекая на полную безысходность создавшегося положения. К тому времени... Мистер и миссис Четбенд и миссис Нексби, заслышав спор, выходят на площадку лестницы. Гуся и не уходила из коридора, так что теперь все общество в сборе. «Вопрос в том, сэр», — снова начинает квартальный, — «знаете ли вы этого малого?» «Он говорит, что знаете». Миссис Снегсби немедленно кричит с площадки. Нет, не знает. Крошечка, умоляет мистер Снегсби, устремив глаза вверх на лестницу. Дорогая, позволь ⁇ шь мне, прошу тебя, имей капельку терпения, душечка. Я немного знаю этого мальчугана. И прав же, господин Квартальный. «Не могу сказать о нем ничего плохого, скорее наоборот!» После чего владелец пищебумажной лавки рассказывает квартальному грустную историю своего знакомства с Джо, опустив эпизод с полукроной. «Так, так, так, значит, он не врет», — говорит квартальный. «Когда я его забрал на Халбурне...» Он сказал, что вы его знаете. Тут какой-то молодой человек из толпы заявил, что знаком с вами, что вы почтенный домохозяин, и если я зайду к вам навести справки, он тоже придет сюда. Молодой человек, очевидно, не собирается сдержать свое слово, но... ага, вот и он. Входит мистер Гаппи и, кивнув мистеру Снегсби, с писарской рыцарственностью снимает цилиндр перед дамами, собравшимися на лестнице. — Я как раз шел из конторы, — говорит мистер Гаппи торговцу, — вижу скандал, и кто-то упомянул ваше имя. Вот я и подумал, что надо бы разузнать, в чем дело. — Вы очень любезны, сэр, — отзывается мистер Снегсби. Я вам очень благодарен. И мистер Снегсби снова рассказывает о своем знакомстве с мальчиком, снова опуская эпизод с полукроной. Теперь я знаю, где ты живешь, обращается квартальник Джо. Ты живешь в одиноком Томе. Тихое местечко. Вполне приличное для житья, а? Как же я могу жить в более приличном месте, сэр? Возражает Джо. Попробуй-ка я попроситься в тихое приличное место, да там со мной разговаривать не стану. Кто же захочет пустить в приличную квартиру такого нищего бродягу, как я? — Так значит, ты очень бедный, да? — спрашивает квартальный. — А как же, сэр? Куда уж бедней быть? — отвечает Джо. — Теперь судите сами. «Не успел я к нему притронуться, как вытряхнул из него вот эти две полукроны», — говорит квартальный, показывая монеты всему обществу. «Только и осталось, — мистер Снегсби, объясняет Джо, — только всего и осталось от того саверена, что мне дала леди под вуалью. А говорила, будто служанка, то, что пришла вечером на мой перекресток и велела показать ваш дом и дом, где он помер». Тот, кому вы переписку давали, а еще кладбище, где его зарыли. Говорит мне, ты, говорит, мальчик, который был на дознании, говорит. Я говорю, да, говорю. Она говорит, можешь, говорит, показать мне все те места? Я говорю, да, говорю, могу. Она говорит, покажи, я ей показал. А она дала мне саверен, а сама улизнула а мне от этого Саверена толку мало, жалуется Джо, проливая грязные слезы. Пришлось заплатить пять шиллингов в одиноком томе, чтобы разменяли монету, а то не соглашались. Потом один парень украл у меня еще пятерку, когда я спал. Да один мальчишка девять пенсов стянул, а хозяин тот еще больше высосал на пьянку. — Неужто ты надеешься, — что кто-нибудь поверит этим врагам насчет какой-то леди и суверена, — говорит Квартальный, косясь на него с невыразимым презрением. — Ни на что я не надеюсь, сэр, — отвечает Джо. — Вовсе я ничего не думаю, но это правда истинная. — Вот он каков! — Сами видите, — обращается Квартальный к своим слушателям. — Но, мистер Снегсби, если я на этот раз... Не посажу его под замок. Вы поручитесь за то, что он не будет задерживаться на одном месте? — Нет! — кричит миссис Снегби с лестницы. — Женушка! — умоляет ее супруг. Господин квартальный, он, безусловно, не будет задерживаться на одном месте. Знаешь, Джо, тебе право же не следует задерживаться, — говорит мистер Снегсби. Не буду, сэр отвечает злосчастный Джо. — Ну так и не задерживайся, — внушает квартальный. — Ты знаешь, что тебе нужно делать, но ну и делай. И заруби себе на носу, что в следующий раз тебе не удастся выкрутиться так легко. Бери свои деньги. А теперь, чем скорее ты очутишься за пять миль отсюда, тем лучше будет для всех. Высказав это прощальное наставление, Квартальный показывает пальцем на закатное небо, вероятно, считая, что туда-то и должен отправиться Джо. Потом желает своим слушателям доброго вечера и удаляется, а перейдя на теневую сторону Кукскорта, в котором негромко отдается стук его мерных шагов, снимает свой бронированный шлем, чтобы немножко проветрить голову. Неправдоподобная история о леди и суверене, рассказанная Джо возбудило в той или иной мере любопытство всех присутствующих. Мистер Гаппи, одаренный пытливым умом, обожает разбираться в свидетельских показаниях. И к тому же Даниэль заустал от безделья во время долгих каникул. Поэтому он живо интересуется подвернувшимся делом и начинает форменным образом допрашивать свидетеля. А это столь интересно для дам что миссис Снэк зверодушно приглашает его подняться наверх и выпить чашечку чаю, но просит извинить за беспорядок на чайном столе, вызванный тем, что чаепитие было прервано в самом разгаре. Мистер Гаппи принимает приглашение, а Джо приказано следить за всей компанией до порога гостиной, где мистер Гаппи, взявшись за свидетеля, терзает его в соответствии с наилучшими образцами допросов, разминает так и эдак, подобно маслоделу, выжимающему кусок сливочного масла. Допрос, как и многие другие образцовые процедуры этого рода, дают лишь отрицательные результаты, но отнимает уйму времени, ибо мистер Гаппи высоко ценит свой талант, а миссис Снексби находит, что все это не только удовлетворяет ее любознательность, но и возвышает торговые предприятия ее супруга в юридическом мире. Пока жестокая схватка между следователем и свидетелем продолжается, судно Чедмент, занятое теперь только производством жиров, сидит на мели и ждет отплытия. «Нос!» — изрекает, наконец, мистер Гаппи. «Или мальчишка врет без зазрения совести?» Или это совершенно необычайный случай, превосходящий все, с чем мне приходилось сталкиваться по моей работе у Кенджа и Карбоя? Миссис Чедбин шепчет что-то на ухо миссис Снегби, и та восклицает. — Не может быть! — Много лет, — подтверждает миссис Чедбин. — Она много лет знает контору Кенджа и Карбоя торжествующе объясняет миссис Снексби, мистер Гаппи. «Позвольте вам представить, миссис Чэтбенд — супруга этого джентльмена, его преподобие мистер Чэтбенд». «Неужели знает?» — восклицает мистер Гаппи. «Злала еще до того, как вышла за своего теперешнего мужа», — говорит миссис Чэтбенд. «Вы являлись одной из тяжущих со сторон», «В каком-либо судебном процессе, сударыня?» — осведомляется мистер Гаппи, приступая теперь уже к ее допросу. «Нет». «Ни в каком судебном процессе, сударыня?» — спрашивает мистер Гаппи. Миссис Четбенд качает головой. «Может быть, вы были знакомы с каким-нибудь лицом, являвшимся одной из тяжущих со сторон в каком-либо судебном процессе, сударыня?» — спрашивает мистер Гаппи которого ничем не корми, только дай ему поговорить по всем правилам судебной процедуры. — И да, и нет, — отвечает миссис Чедбент, жестокой усмешкой придавая оттенок шутливости своим словам. — И да, и нет, — повторяет мистер Гаппи. — Прекрасно. — Скажите, сударыня, лицо, имевшее дело... Мы пока не будем уточнять, какое именно дело с конторой Кенджи и Карбоя. Было знакомой вам леди или знакомым вам джентльменом? Не торопитесь, сударыня, мы сейчас все это выясним. Мужчина это был или женщина, сударыня? И не мужчина, и не женщина, отвечает миссис Чедбин тем же тоном. Ага. «Значит, малолетнее дитя!» — догадывается мистер Гаппи, бросая на миссис Снегсби тот пронзительный взгляд, который юристам полагается бросать на британских присяжных. «Ну, сударыня, может быть, вы будете столь добры сообщить нам, что же это было за дитя?» «Наконец-то вы попали в точку, сэр!» — отзывается миссис Чедбент снова сопровождая свои слова жесткой усмешкой. «Так вот, сэр, судя по вашей наружности, надо думать, это было еще до вашего рождения».